Вера Камша Кровь заката Моим друзьям Николаю Аверкину, Веронике Алборти, Майку Гончарову, Илье Винниченко и Артему Хачатурову. Автор благодарит за оказанную помощь Александра Домогарова, Юрия Нерсесова и Павла Шульженко. Синопсис «Или что было раньше» В изначальные времена тарой владели создавшие ее боги во главе с Великим Оммом. Населяло этот мир несколько разумных рас, в том числе и люди, но любимыми детьми богов были гоблины. И случилось так, что Ройгу, бог тумана, лжи и снов, замыслил единолично править миром, но был повержен и развоплощен, а его дух заточен под Карбудскими горами. Однако было предсказано, что рано или поздно бог-отступник освободится, соберет бесчисленные рати и вновь сразится с воинством Омма. Задолго до назначенного срока в мир Тарры вторглись силы света, победившие и уничтожившие прежних богов и большинство их слуг. К счастью для Тарры кровь Омма уцелела. Один из сыновей отца богов провел ночь накануне битвы со смертной из рода людей по имени Линета. Девушка первой узнала об исходе боя, но не бежала. Ей удалось пройти на поле смерти, охраняемое пришедшими вместе со светозарными эльфами. Залиэль, лебединая королева, пропустила Линетту к умирающему возлюбленному, и она унесла с собой его меч, откованный для битвы с ордами Затем Линетта укрылась в горах у гоблинов, единственной из рас Растарры, сохранившей верность прежним богам. Время разбросало потомков Инты по всей Тарре. Инта так называли гоблины возлюбленную сына Омма. Старая кровь смешалась с эльфийской в жилах владык Эланда, государства маринеров на северо-западе Арцийского материка. Эланцы не молились никому, но считали своими покровителями великих братьев, принимавших облик огромного орла и золотого дракона. К этому времени Святозарные, предполагая свое поражение и гибель Тарры, покинули ее, взяв с собой эльфов и уничтожив нарождающееся племя магов. Однако двое из семи, Ангес и Адена, воин и дева, пошли против братьев и сестер, не желая бросать на произвол судьбы мир, защитники и хранители которого были уничтожены. Ангес и Адена сделали так, что в Тарре остались два эльфийских клана. Клан Лебедя и клан Серебряной Луны, владыкам которых воин и дева передали свои талисманы. Эльфы должны были помочь Тарре взрастить собственных магов-защитников, но далеко не все согласились променять жизнь в свете ради отринутого ими мира. Между Лебедями и Лунными вспыхнула братоубийственная война, в которой уцелели немногие. А медлить было нельзя. В своем заточении начинал шевелиться Ройгу, но не это было самым страшным. Сопоставляя реальные события с сурианскими преданиями и тем, что удавалось узнать с помощью магии, Лорен, лунный король, пришел к выводу, что еще до прихода светозарных и бунта Ройгу, в таре объявилась некая чужеродная сила, не обладающая божественной природой и могуществом, но странным образом влияющая на мысли и поступки других, в том числе и богов. Лорен полагал, что Ройгу был не более чем игрушкой в руках укрывшегося в Сером море пришельца, дожидающегося своего часа. Во время своих странствий Лорен, поддавшись чувству жалости, спас и вылечил молодого повстанца Эрасти Церну, обреченного на смерть собственным побратимом. Для людей Эрасти погиб и был причислен к лику святых. На деле же он стал учеником лунного короля – угадавшего в спасенном задатке великого мага. Эрасти не обманул ожидания Лорена. Он превзошел по силе своего учителя, став первым истинным магом Тарры. Знамения, предвещающие возвращение Ройгу, были все явственнее, и Эрасти начал действовать. Правда, то, что он проповедовал, шло вразрез с учением церкви единой и единственной Эрасти был предан анафеме и наречен проклятым – Против него предприняли святой поход, но церковное войско было разбито. Однако проклятый все же был побежден и заточен за последними горами. Это сделала возлюбленная Эрасти Циала, которая в награду за свой подвиг, на деле являвшаяся величайшим предательством, была избрана архипастырем церкви. После смерти Циала была объявлена святой, а учрежденный ею Циалианский орден, единственный из церковных орденов, в которые вступали женщины, стал одним из самых сильных и влиятельных. По иронии судьбы, наиболее почитаемыми святыми в землях, входящих в церкви единой и единственной, стали равноапостольная Циала и великомученик Эрасти. После поражения Эрасти, остатки клана Серебряной Луны покинули Арцизский материк и укрылись на лунных островах. Лорен хотел познать природу, таящегося в Сером море зла, и вместе с горсткой соратников отправился на поиски, откуда никто не вернулся. Уцелевшие эльфы клана Лебедя, которых возглавил старший сын Залиэлий Эмзар Снежное Крыло, еще раньше ушли в болото на юго-востоке арцы Для людей эльфы, гоблины и чудовища прежних эпох стали сказкой, а первые боги и светозарные и вовсе были забыты, уступив место понятной людям религии – умело поддерживаемой церковью. Почти тысячу лет Тарра, мир без богов, жила своей жизнью, ни о чем не вспоминая и ничего не опасаясь. В 2228 году от Великого Исхода некоронованный владыка Эланда герцог Рене Аррой и бард Роман Ясный, он же Нео Рамиерль из Дома Розы, внук Залиэли, эльфийский разведчик в мире людей, оказываются втянуты в круговерть странных событий. Одни еще можно было списать за счет совпадений и политических интриг, но другие объясняют лишь пробуждение древней страшной магии. Рене и Роман понимают, что причиной осязаемых бед является господарь Тарский Михай годой связавшийся со служителями культа Ройгу. Идя по следу древнего пророчества, Роман догадывается, что святой расти и Проклятый – одно и то же лицо, и становится обладателем Черного Кольца – талисмана, оставленного проклятым тому, кто сможет понять его послание. Кроме того, эльф-разведчик разгадывает смысл хранящейся в Святом Городе Кантиске картины пророчества, нарисованной Эрастией. Оно предупреждает, что судьба Тарры скоро окажется в руках Эстель Аскоры, темной звезды, женщины, в чьих жилах течет старая кровь. Она даст жизнь младенцу – которые после прохождения ряда магических ритуалов станет новым воплощением бога Ройгу. После рождения младенца Эстель Аскора обретет силу, равную силе, которой в этот момент обладает ее супруг и его прислужники. Вступая в сговор с регианцами, Михай Гадой поставил условием, что избранницей Ройгу Эстель Аскорой будет его дочь Герика, которую он с раннего детства готовил для этой цели. Короткая и забитая герика должна была стать послушным орудием в отцовских руках, но жизнь распорядилась так, что полубезумная герика ускользает от рогианцев Ягодоя и встречает Романа. С помощью эльфийской магии и кольца Эрасти Ромиэрль уничтожает чудовищного младенца и возвращает Герригу с порога небытия. Однако вмешавшиеся в игру великие братья сделали так, что в тело дочери Годоя вселяется иная душа. Новая Герика, обладая памятью и внешностью прежней и магической силой Эстель Аскоры, по сути является совсем другой женщиной, сильной и гордой, достойной соперницей Михаю Гадою. Еще одной надежды Тарры остается Эра Роман убежден, что тот жив, его можно освободить, а силы и знаний проклятого достаточно, чтобы дать бой не только Михаю и Ройгу, но и самому источнику разъедающего таррузла Но когда Роман добирается до места заточения Эрасти, дорога оказывается перекрытой рейгианскими заклятиями. Начавшаяся в окраинных королевствах Таяни и Тарске смута постепенно захватывает всю Тарру. Перед лицом смертельной угрозы примиряются, казалось бы, непримиримые враги. Калиф Эр-Атева майхуб протягивает руку герцогу Элланда Рене Арою. -Ар Эль Фрамерль находит союзников среди гоблинов Южного Карбута, а уцелевшие слуги первых богов Тарры становятся плечом к плечу с эльфами. Схватка Гадоя и Рене, вошедшая в историю Тарры как «Война оленя», подробно описана в двух предыдущих хрониках. И в жилах Михая, и в жилах Рене текла смешанная кровь. Оба были потомками Омма и эльфов. Оба были более чем людьми, хотя долгое время не догадывались об этом. Целью Михая была власть, ради которой он не жалел никого и ничего. Рене же никогда не желал власти, но судьба уготовила ему сначала роль вождя, а потом и императора. Жизнь сталкивает герцога Рене и Герику Гадою, и Эстель Аскора понимает, что любит Рене и ее место рядом с ним. Именно вмешательство Герики, разрушившие регианские боевые заклятия, решает исход войны. Магия гасит магию, все зависит теперь от силы мечей и искусства полководцев. Несмотря на значительное численное превосходство, армия Узурпатора побеждена в генеральном сражении. Михай с помощью магии бежит в Таяну, где находит смерть от кинжала собственной супруги. Под скипетром Рене Ароя объединяются Арце, Эллен, Таяна и Тарска. С гоблинами и отебами заключен Вечный мир. По всем признакам благодатной земли ожидает Золотой век, но самое прозорливое – Рене, Роман, Энзар – Кардинал Иоахимус, калиф Майхуп понимают, что Тарра получила не более чем отсрочку, так как негодой и даже нерегианцы являются корнем зла. Опасность по-прежнему прячется в Сером море. Вопреки дурным пророчествам Рене и Роман на корабле со звездой Рыси уходят на поиски врага. Герико следует со своим возлюбленным. По пути на лунных островах Они встречают эльфов и покинувшую когда-то свой клан и ставшую возлюбленной Лорена Залиэль. Она предлагает Рене план, с помощью которого появляется возможность победить. Рене соглашается, хотя и понимает, что шансов на победу и возвращение у него практически нет. Однако Залиэль не открывает Рене всей правды. Ее главная цель – отнюдь не победа над их таинственным противником, которую лебединая королева почитает невозможной. Она хочет отослать как можно дальше от Тарры Герику, так как пока одна Эстеля скоро не нашла упокоения в земле Тарры, другой нет и быть не может, а значит, Ройгу никогда не обретет столького материального воплощения. Залиэли удается обмануть и Герику, которая, полагая, что спасает этим возлюбленного, бросается в магический огонь и покидает Тарру. По погасшему магическому пламени Роман понимает, что Залиэль погибла, и Рене, вероятнее всего, тоже, но Эстель Аскора теперь недоступна для сил, наберевающихся овладеть Таррой. Эльф не может даже предполагать, сколько времени продлятся ее скитания по иным мирам, но рано или поздно герика обретя силы и знания истинного мага, вернется, и он должен ее встретить. Готовятся к будущей войне и другие. Кардинал Иоахимус Опасаясь чрезмерного усиления Циолианского ордена, убеждает архипасторе Феликса в необходимости сохранить для будущих поколений правду о войне оленя. союзником Иоахимуса становится Калиф Майхуб, по приказу которого в пустыне эргидал строится более похожая на неприступную крепость обитель, в тайниках которой надежно укрыты реликвии, в том числе и пророчество эрасти В горах карбута южные гоблины клянутся в своей верности крови Инты. Соратник Рене, великий герцог таянный Шандер Гордани, заключает с ними вечный союз, а старый маринер Эрик решается в присутствии архипастеря Феликса принять Агвазакта, яд, наделяющий умирающего пророческим даром. Старому маринеру не дает покоя проклятие, выкрикнутое ненавидящей Рене старухой перед отплытием со звезды Рыси, предвекающая потомкам Орроя кровавую междоусобицу, а самому Рене – участь худшую, чем просто смерть. Эрик ценой своей жизни хочет открыть правду тем, кто остается. Феликсу удается расслышать и записать последние слова Эрика. «Нужно ждать. Ждать, даже когда это будет казаться безумием. Ждать и помнить. В землю упали зерна. Им нужно время».